985-я ночь. Когда же настала 985-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что Абдаллах ибн Фадиль говорил. И когда они были в таком положении, вдруг сайда опустилась со мной на середину корабля. И увидев меня, мои братья обняли меня и обрадовались мне и стали говорить: "О брат наш, каково было тебе при том, что с тобой случилось? Наше сердце занято тобой". И Сайда сказала: "Если бы ваше сердце болело о нем, или вы бы его любили, вы бы не бросили его в море, когда он спал, но выбирайте себе смерть, которую умрете. И она схватила моих братьев и хотела их убить. и Они закричали, говоря: "Мы под твоим великодушием, о брат наш". И я принялся упрашивать Сайду и говорить ей: "Я падаю перед твоим великодушием, не убивай моих братьев". И она говорила: "Неизбежно их убить, они обманщики". И я до тех пор уговаривал ее и пытался ее смягчить, пока она не сказала: "В угождении тебе я их не убью, но я заколдую их". Потом она вынула чашку и налила в нее воды из воды моря и проговорила слова непонятные, а затем сказала: "Выйдите из образа человеческого в образ собачий". И она обрызгала моих братьев этой водой, и они превратились в псов, какими ты их видишь, о преемник Аллаха. И Абдаллах ибн Фадиль обернулся к ним и спросил: Правда ли то, что я сказал о мои братия? И они опустили головы, как будто говорят: "Твоя правда". И Ибн Фадиль продолжал: "О повелитель правоверных, когда Сайда заколдовала их и превратила в псов, она сказала тем, кто был на корабле: "Знайте, что этот Абдаллах Ибн Фадиль стал мне братом, и я буду приходить к нему каждый день раз или два раза, и со всяким из вас, кто будет ему перечить или ослушается его приказания, или станет ему вредить рукой или языком, Я сделаю то, что я сделала с этими двумя обманщиками. Я превращу его в пса, чтобы он окончил жизнь в образе пса, не находя себе освобождения. И все сказали ей: "О, госпожа, мы все его рабы и слуги и не будем ему перечить". И тогда она сказала мне: "Когда приедешь в Басру, проверь все твое имущество. и Если чего-нибудь не достанет, уведоми меня. Я достану тебя от какого угодно человека и из какого угодно места, а того, кто его взял, я превращу в пса". А потом, когда ты сложишь свои богатства в кладовые, надень каждому из этих обманщиков на шею ошейник и привяжи их к ножкам ложа и заточи их в тюрьму одних. И каждую ночь в полночь приходи к ним и задавай им обоим порку, пока они не исчезнут из мира. А если пройдет ночь, и ты их не побьешь, я приду к тебе и задам тебе порку, а потом побью их. И я ответил: "Слушаю и повинуюсь". Исаида сказала мне: "Связывай их веревками, пока не приедешь в Басру". И я надел каждому из них веревку на шею и привязал их к мачте, а Сайда ушла своей дорогой. На следующий день мы прибыли в Басру, и купцы вышли мне навстречу, и поздоровались со мной, и никто не спросил про моих братьев. Все только смотрели на собак и говорили мне: о такой-то, что ты будешь делать с этими собаками, которых ты привез с собой?" А я отвечал: "Я вырастил их за это путешествие и привез их с собой". И люди смеялись над ними и не знали, что это мои братья. И я поместил их в чулане, и отвлекся в этот вечер, раскладывая тюки, в которых были материи и драгоценные металлы, и у меня были купцы, пришедшие меня приветствовать. И занявшись ими, я не побил братьев, не посадил их на цепи, не сделал с ними дурного. И я заснул. И не успел я, опомниться, как пришла ко мне Сайда, дочь красного царя, и сказала: "Разве я не говорила тебе наденем на шею цепи, и задай каждому из них порку". И потом она схватила меня и вынув бич, задала мне такую порку, что я исчез из мира. А после этого она направилась в то место, где были мои братья, и задала каждому из них порку бичом, так что они стали близки к смерти. Каждую ночь, задаваем обоим порку подобную этой. И если пройдет ночь, и ты их не побьешь, я побью тебя, сказала она. И я молвил: "О госпожа, завтра я надену цепи им на шею, а в следующую ночь я их побью и не отменю побоев ни на одну ночь". И Сайда подтвердила мне приказание их бить, и когда наступило утро, мне показалось нелегко надеть цепи им на шею. И я пошел к ювелиру и велел ему сделать для них золотые ошейники, и когда он сделал ошейники, я принес их и надел братьям на шею и привязал их, как Сайда мне велела. И на следующий вечер я побил моих братьев, пересилив себя. А эти события происходили во время халифата аль махди пятого из потомков аль-Аббаса. Я подружился с ним, Послав ему подарки, и он назначил меня на должность правителя и сделал наместником в Басре, и я пробыл в таком положении некоторое время. А потом я сказал себе: "Может быть, ее гнев остыл?" И оставил братьев один вечер небитыми. И Сайда пришла и задала мне порку, жара, которой я не забуду всю остальную жизнь. И с того времени я не переставал их бить во все время халифата Аль-Махди, а когда Аль-Махди скончался и ты получил власть после него, и послал мне подтверждение, что я остаюсь наместником Басры, Оказалось, что прошло уже двенадцать лет, как я каждую ночь бью моих братьев, пересиливая себя. После того, как я побью их, я их успокаиваю и прошу у них прощения, и кормлю их и пою, когда они в заточении. Никто из твари великого Аллаха не знал о них, пока ты не послал ко мне обоих хакасов, бутыльника из Захараджа. И он проведал о моей тайне и вернулся. И рассказал тебе, и ты послал его ко мне вторично, требуя меня и требуя их. И я ответил вниманием и повиновением и привез их тебе. А когда ты спросил меня об истине в этом деле, я сообщил тебе всю историю. И вот мой рассказ. И халиф Харун рашид удивился обстоятельствам этих собак и спросил Абдаллаха: "Простил ли ты при таких обстоятельствах братьев за то, что тебе от них было? И извинил ты их или нет?" И Абдаллах ответил: "О, господин мой, Да простит их Аллах и да освободит их от ответственности в этой жизни и в будущей. А я нуждаюсь в том, чтобы они меня простили, так как прошло уже двенадцать лет, как я задаю им каждую ночь порку. О, Абдаллах, сказал халиф. Если захочет Аллах Великий, я постараюсь их освободить и опять сделать людьми, как прежде. Я помирю вас, и вы проживете остаток жизни любящими братьями, и как ты их простил, так они простят тебя. Возьми их и ступай в твоё жилище. И сегодня ночью не бей их, а завтра будет лишь благо. "О, господин", воскликнул Абдаллах, "клянусь жизнью твоей головы, если я оставлю их одну ночь без побоев, ко мне придет Сайда и побьет меня, а у меня не такое тело, чтобы выносить побои". И Халев ответил ему: "Не бойся, я дам тебе указ моей рукой. И когда Сайда придет к тебе, дай ей эту бумажку. И если она ее прочитает и простит тебя, заслуга будет за ней, а если она слушается моего приказания, твое дело дойдет до Аллаха". Пусть она задаст тебе порку и считай, что ты забыл их побить сегодня ночью, и что она побила тебя по этой причине. И когда это случится, и она меня ослушается, то если я повелитель правоверных, я ученю с ней расчет». И потом халиф написал ей что-то на куске бумаги величиной в два пальца, и написав, запечатав сказал "О Абдаллах, когда Сайда придет к тебе, скажи ей: халиф, царь людей приказал мне их не бить, и написал тебе эту бумажку, и он передает тебе привет". И да ей этот указ, и не бойся дурного. И затем халиф взял с него клятву и обещание, что он не будет бить своих братьев. И Абдаллах взял их и пошел в свое жилище, говоря в душе: "Посмотреть бы, что сделает халиф с дочерью султана Джинов, если она его не послушается и побьет меня сегодня ночью. Но я вытерплю побои и порку, и дам моим братьям отдохнуть сегодня ночью, хотя бы мне достались из-за них мучения". И потом он подумал про себя и его разум сказал ему: Если бы халиф не опирался на большую опору, он бы тебе не запретил их бить. И Абдаллах вошел в своё жилище и снял ошейники с шеи своих братьев со словами: "Полагаюсь на Аллаха". И начал их успокаивать, говоря: "С вами не будет беды. Шестой халиф из сынов аль взял на себя ваше освобождение, а я вас простил. И если хочет Аллах Великий, время пришло, и вы освободитесь в эту благословенную ночь. Порадуйтесь же счастью и веселью". И его братья, услышав это, завыли, как воют псы. И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.